США. Лэнгли, штаб-квартира ЦРУ. Я понял, сер. Есть, сер. Паркинсон осторожно опустил трубку. Три пары глаз уставились на него, пытаясь угадать ответ. Кто поддерживает прямую связь с Грантом? спросил Паркинсон. "Я, сер", ответил Фьюжен напряжённым голосом. "Командуйте отбой". Пусть возвращается на базу. На базу, сэр, потрясённо переспросил Fusion. Вы меня слышали? Операция Rock and Roll прекращена в связи с её нецелесообразностью и повышенным риском для исполнителей. Слушаюсь, сэр, ответил Fusion. Окрестности Заозёрска. Через минуту в кабине Судзуки, мчавшегося на юг от Заозёрска, раздалась резкая трель. Звонил личный телефон Лернера Гранта, маленький, плоский, лежащий в куртке в дальнем потайном кармашке, всегда закрытым на молнию. Лернер открыл замок, достал аппарат, глянул на высветившуюся на экране надпись «Номер не определен». «Я слушаю». «Рок-н-ролл закончен», — прозвучала кодовая фраза. «Возвращайтесь домой первым, Аптоллс. Пассажиров не брать, как поняли». Вас понял, сказал Лернер. Возвращаемся. Пассажиров не берём. Удачи, сказали в трубке и дали отбой. Лернер положил телефон обратно в кармашек. Он не проявлял никаких эмоций. Почему? спросила Анна. Не знаю. Он не выглядел ни удивлённым, ни расстроенным, только губы сжаты плотнее обычного. Уходим сами. Она кивнула. тоже не проявляя никаких эмоций и взяла телефонную трубку, которая лежала у неё на коленях. Отвыкший от алкоголя Мигунов о{(-)бъенил довольно быстро, и это было, кстати, кровь быстрее побежала по жилам, нервы расслабились. Включи музыку, попросил он. Можечок нажал кнопку на панели, заиграло радио. Какой-то модный российский певец уверял, что невозможное возможно, и что-то там не осторожно. Да я поищу что-нибудь другое, сказал Мигунов. Ещё разрешил шофёр. Мигунов покрутил ручки настройки. Зашелестели, засвистили каналы. Женский голос тоже на русском про дорогу что-то. Свет в конце тоннеля, преграды, награды, бред собачий. «А что-нибудь классическое есть?» – спросил Мигунов. «Ну, рок в смысле. Старый, добрый рок-н-ролл». Шофер рассмеялся. «Откуда? Ты еще буги-вуги вспомни!» Мигунов взял с приборной панели пачку лайки-страйк, like покрутил в пальцах сигарету, понюхал. Закурил, откинулся на спинку сиденья, хмель продолжал кружить голову. Мимо пронеслись последние городские постройки – Звук шин поменялся на более высокий и громкий. Началась бетонка. Они выехали из города и мчались по шоссе. «Сам я в этом не понимаю ничего», — подал голос шофер. «Я вообще музыку как-то...» «Новости футбол в основном. Да и то времени нет особо». Он посмотрел на часы, чуть придавил педаль акселератора. «У вас же там какой-то автобус уходит, верно?» «Но мы успеваем». «Хорошо», — сказал Мигунов. Он оглянулся, посмотрел на заднее стекло. На шоссе было пусто. Ни погони, ни хвоста. «А сколько нам еще ехать?» «Минут двадцать, не больше», — сказал шофер. «Двадцать минут. Каких-то двадцать минут и восемь лет. В голове у него само собой крутилась старая, еще из молодости, пластинка. «О, Сузи Кью!» О, Сюзи Кью, скажи, что будешь мне верна, О, Сюзи Кью. Внутри у Мигунова творилось что-то непонятное. Хотелось и плакать, и смеяться одновременно. Сердце то и дело сбивалось с ритма, по коже бегали мурашки. Он был счастлив. Через двадцать минут он сядет в вертолет и, когда тот наберет высоту. Попросит пилота сделать круг и пролететь над огненным островом. Он откроет дверцу и плюнет вниз и прорёт туда что-нибудь, пошлёт их всех подальше, проклянёт. Об этом он мечтал все эти годы. Мечта казалась такой же несбыточной, как если бы он хотел полететь в космос или встретиться с живым Элвисом. Но эта мечта сбудется. Очень скоро, через каких-то 20 минут. Elvis поёт, что любит девушку по имени Сьюзи Кью, произнёс Мигунов, не замечая, как по щекам бегут слёзы. Что? Не понял шофёр. Какой Elvis? Неважно, парень поёт, что любит её, свою Сьюзи Кью. Что у неё красивая походка, она красиво поёт, и она будет ему верна и никогда его не бросит. «Врак и все это!» – шофер мрачно усмехнулся. «Если красивая, значит, будет изменять. И тогда он ее бросит, если мужик. А если тряпка, то станет терпеть. Но она его все равно бросит». «Много ты понимаешь», – сказал Мигунов. У шофера зазвонил телефон, он взял трубку. «Алло! Да, это я. Тринадцатый километр проехали, а что? Где?» Сейчас найду. Прямо у указателя. Ладно. А вы где? А-а-а!» Он спрятал трубку обратно в карман и сбавил скорость, что-то высматривая на обочине. «Вот здесь!» Он резко притормозил у столба с синей табличкой «14». «Выходи, братан! Маша тебя здесь заберет. Она уже подъезжает. Через пять минут будет». Мегунов продолжал сидеть, переводя вопросительный взгляд с пустой бутылки виски на водителя и обратно. Шофёр перегнулся через его колени, протянул руку, открыл пассажирскую дверцу. "Выходи, друг. Будь здоров. Удачи!" Мегунов вышел из машины. Дверца захлопнулась. Toyota тронулась, выбрасывая из-под колёс гравий, развернулась и уехала в сторону города. Мигунов остался стоять на обочине, сжимая в руках бутылку Кати Сарк. Он огляделся по сторонам. Вокруг шелестела густая тайга. Ощутимо тянуло холодом. Деревья подступали близко к трассе, ни о пушке, ни про галенке. «Где здесь может сесть вертолет? Прямо на шоссе, что ли? Или, как в старом кино, ему будут сбрасывать веревочную лестницу?» «Да нет, ерунда!» Прочим ему не о чем заботиться. Серюльники своё дело знают. Он ещё отхлебнул из бутылки и стал ждать.